В проулок с двух сторон вошло человек 15, примерно равными группами. Все вооруженные с такими выражениями лиц, будто месяц не трахались, а сейчас попали в бордель с одной единственной проституткой. Я бы им доказал, что это они, все шлюхи, а не я. Вот только был день, и я был вдвое слабее своего обычного состояния, или в четыре раза слабее, чем ночью, или в сумерках. Ну и все-таки численный перевес был слишком большой. Это в фильмах один человек может уложить сотню в рукопашном бою. В жизни они просто весом меня задавят, что я и пошевелиться не смогу. А учитывая, что у каждого имелся тесак, меч или мачете, то с одноруким мной сейчас и пара человек справится. Никаких клановых цветов или знаков на них не было, так что причастия к страже они не имели. Хотя очень уж подозрительно Руфус назначил встречу. Этот ублюдок меня подставил. Наверняка получил солидную сумму от дантиста, Смайла или Круглого и сейчас отрывается где-то в борделе с тремя девочками, показывая им свои способности. Ребята подходить не спешили, они медленно шагали ко мне, смакуя этот момент, когда дичь понимает, что она загнана, когда охотник понимает свое превосходство. Оба солнца были в зените, так что я и правда загнан. До сумерек еще часов шесть, если не больше. Убежать тоже не выйдет. С двух сторон высокие стены зданий. Разве что... Нет, перемещаться по стенам, как это делал Кут, я пока не умею. Да я едва научился пользоваться базовыми возможностями своих навыков. Мне оставалось надеяться на свои парламентерские способности. Может, получится договориться. Деньги у меня есть, хоть и нужны для развития бизнеса. На крайний случай... Возьмут в плен, помучают несколько часов. Ну а потом я начну их мучить. Завязать разговор труда не составило. Ну чё, добегался, боец? Донеслось с одной стороны. Уже не такой крутой, да? Спросили с другой. Кто у вас тут главный? Я буду разговаривать с ним. Сказал я, доставая меч. Бандюги только ухмыльнулись и даже не замедлили шаг. Ты еще условия нам будешь ставить? Да, спокойно ответил я. «Смотрите, какой смелый! Ты что, не понимаешь, да? Тебе пиздец, парень!» «Дай угадаю, у тебя тут самый мелкий член, и ты это компенсируешь грозной речью!» Несколько бандюков заржали, а громилу аж перекосило от злости. «Заткнулись все!» Осадил он их. «Вас ведь послали не убивать меня, а привезти живым, чтобы потом заставить моего босса переоформить заведение на вашего босса, так?» А если вы меня убьете, то и шантажировать будет нечем. Откуда ты? Знаю, просто мозгами нужно хоть иногда шевелить. Голова нужна не только, чтобы жрать и пить. Слышь, умник, убивать тебя нежелательно, но отпиздить мы можем. И хотим, добавил другой. Я не сомневаюсь, но вы сначала посмотрите на меня. Много побоев я выдержу. Выглядел я и правда не очень. Зато недолгое время в этом мире у меня толком не было возможности набрать массу а перевязанная рука еще добавляла болезненного вида. «Да насрать! Главное доставить тебя до босса!» «А кто ваш босс? Круглый, Смайл? Может, дантист?» Спросил я, особо не рассчитывая услышать ответ. От последнего имени некоторых бойцов передернуло. Неужели у него и правда такая страшная репутация? «Смайл просто выскочка, а дантист не стал бы нас присылать, а лично раздавил бы твой череп, так что сам мозгами пошевели». Ответил мне все тот же обиженный Громила, да с таким превосходством во взгляде, будто только что выиграл чемпионат по шахматам. «Ясно, ну ведите тогда к нему, я даже сопротивляться не буду. Давно хотел познакомиться», — сказал я, спрятав меч в ножны. Раздались смешки. «Хе, думаешь, так легко отделаться? Круглый лично велел выбить из тебя все дерьмо, пока ты орумом блевать не начнешь». Ну, если вы дерьмо будете выбивать, то вряд ли из меня орум полезет. Скорее, что-то неприятное и скверно пахнущее. Слышь, юмориста, а ну заткнись. Мы тебе еще за наших парней пальцы отрежем. С этими словами здоровяк шагнул ко мне, замахиваясь дубинкой, обмотанной ржавой колючей проволокой и с наполовину забитыми гвоздями. Я шагнул назад, одним движением руки отправляя копье в полет, помогая телекинезам. Через секунду острие пробило шею и вылезло позади ее. Здоровяк с хрипом упал, а его дружки с гневом бросились на меня с двух сторон. Я успел превратить свои руки в два клинка с широкими лезвиями, но орудовать ими было сложно, особенно раненой левой рукой. Пару ударов я отбил и даже рубанул нескольких ублюдков, но толпа есть толпа. На меня навалились с двух сторон, посыпая ударами и не давая развернуться. Я получил несколько ударов тупым оружием по голове, отчего в глазах закружились искры и загудело в висках. Но большая часть ударов пришлась по рукам, которыми я рефлекторно закрывал голову и бока, свернувшись клубком. Также сильно поранили мою спину. Она вся горела от боли и истекала кровью. Глупо было днем уходить из относительно безопасного места. Хотя там бы меня тоже нашли. И как он так быстро меня вычислил? Да и некогда мне ждать. Действовать нужно как можно быстрее. Похоже, убийством красавчика я ввязался в самую гущу криминальных войн этого города. А еще я считал, что тут всем рулят кланы. В верхнем городе может так и есть, а вот в нижнем... «Достаточно! Вы же убьете его, эй!» рявкнул кто-то надо мной. Но удары не прекращались, хотя оружие уже никто не использовал. Меня просто били руками и ногами, матерясь и радуясь во все горло. «Ну погодите, дайте только раны залезать, и я вас найду, ублюдки, и круглого вашего достану». А я ведь хотел по-хорошему отдать ему долг Рорика, только чуть позже, но теперь это позже не наступит. «Заберите у него оружие, шмурдяк и деньги, если есть». И снимите маску, хочу посмотреть на его грязную рожу. Меня начали крутить, держа за руки, уже давно ставшие обычными. Оружия больше нет, только этот странный меч, которым он убил Роберта. Зато смотрите, сколько у него монет!» Раздался изумленный голос. Его поддержал еще десяток радостных выкриков, смех и хлопки в ладоши. Про меня все словно забыли и радостно обсуждали добычу. «Загуляем, братва, сегодня все бордели и бары наши. Руки убрали, все нужно доставить круглому. Какой нахер круглый, ничего ему не скажем. Все равно какая-то сука проболтается, лучше все отдать. Давайте хоть немного себе возьмем, поделим поровну половину, остальное отдадим». Пока они спорили, что делать с добычей, я услышал знакомую ауру, что ли. Не знаю, как это назвать. Проще говоря, к нам приближался кто-то знакомый. Я хочу посмотреть в лицо этому херу. Я его почти люблю. Снимай маску. Откуда у тебя такие бабки, мужик? Меня подняли и потянулись к моему лицу. Еще бы несколько секунд, куча народу узнали бы во мне изгоя. Может и не все, но кто-то наверняка узнал бы и сдал меня ночному клану, что равно смерти. Но мои спасители прибыли вовремя. Всем стоять, это сумеречная стража. Сложите оружие и поднимите руки вверх. Раздался знакомый голос. «Какая нахуй стража? Сейчас не ваше время, ребята, так что гуляйте!» Ответил кто-то из громил. «Сложите оружие или подохните прямо здесь!» «Капитан, давай договоримся, у нас личное дело с этим пареньком, а вас вообще здесь не должно сейчас быть!» «Зато мы должны быть!» Раздался командный голос. Из другого конца проулка подходил отряд дневной стражи. «Вашу ж мать!» Выругался ублюдок. «Ладно, ребята, мы просто уйдем и все. Ни вам, ни нам не нужны проблемы. Стоять, сложили оружие!» — повторил капитан Сумеречников. «Да иди нахуй, с каких пор вы работаете вместе с Дневными?» Я присмотрелся залитыми потом и кровью глазами к капитану Сумеречников. Руфус. Точно именно его я и чувствовал только что. Затем я перевел взгляд на Дневных. Я очень надеялся, что среди них будет знакомый мне Сэм, но там был... «Другой парень. Даже не капитан, а офицер третьего или второго ранга. Сложно разобрать». Руфус едва сдерживался, чтобы прямо сейчас не убить ублюдков, избивших меня. «Кто это сделал?» – спросил офицер дневных, указывая на тело. «Вот этот черт сделал! Но мы уже с ним поговорили, он больше так не будет», – пояснил ублюдок. «Он защищался или нападал?» – задал офицер тупейший вопрос. «Он защищался, так что убийство оправдано, парень не виноват», сказал Громила, натянув улыбку на свое уродливое лицо. «Сними маску, парень, ты хоть живой там?» спросил офицер. «Да все с ним в порядке, мы уже уходим», сказал Амбал, и меня повели мимо стражей. «Куда вы ведете подозреваемого? Его нужно допросить и все записать», сказал офицер. «Мы позже его приведем, видите, как ему досталось? Он вам мало что внятного может сейчас рассказать». «Помог!» – попытался выдавить я. Мне тут же прилетел короткий удар в ребра, и я закашлялся. Офицер этого не заметил, так как в этот момент его ладонь наполняли золотые монеты из моего кошеля. «Это вам за беспокойство и привет от Круглого!» Офицер кивнул, а сумеречники шли позади нас и даже ничего не заметили. «Что-то рожа у него знакомая, снимите ему маску!» – попросил офицер напоследок. Хамбал снова потянулся к маске, но тут вмешался Руфус. «Я знаю этого парня. Лучше не снимайте, у него пол лица изуродовано. Гнойники вокруг рта и носа, вам лучше не видеть этого. А если еще и чихнет, то и у вас такое появится». Все окружающие скривились и отодвинулись от меня. Даже мужики, которые вели меня под руки. «Если вы не против, он пойдет со мной», — сказал Руфус, шагнув ко мне. Я не мог поверить, что они так долго обсуждают, пойду я с бандюками, которые хотят меня убить или с хранителями порядка. Хотя хранители из них, откровенно говоря, хреновы. «Сейчас не ваша смена, он пойдет с друзьями», – заявил офицер дневного клана. «Вы что, не видите? Они же убьют его», – сказал Руфус, выходя из себя. И хоть он был здесь самым старшим по званию из всех присутствующих, власти у него было меньше. Да и в бою сумеречники, скорее всего, проиграли бы дневным. И не только из-за времени суток. Люди Круглого помогли бы офицеру, которого подкупили моими деньгами. «Никто никого не собирается убивать, ведь так?» – уточнил офицер. «Нет-нет, конечно нет!» – загалдели бандиты. Я, наконец, смог набрать в легкие воздуха, и хотя сил почти не было, я совершил над собой усилие и вырвался из хватки уродов, Которые уже откровенно смеялись над сумерковцами. Меня обожгло болью во всех ранах. В висках снова загудело, а голова закружилась. Но я даже смог сделать пару шагов, и меня подхватил Руфус. Они уби! попытался я сказать, но мой знакомый капитан так сжал мое больное плечо, что я завопил от боли. Дневные и кругловцы еще некоторое время мялись на месте, переглядываясь. Но Руфус не собирался отдавать меня в их руки и явно дал им это знать. Меня окружили сумерковцы и оттеснили бандюков, которые крутились вокруг. «Офицер, зачем все усложнять? Вы получили, что хотели и закрыли глаза на преступление. Я все понимаю, но вы ничем не обязаны этим бандитам. А вас не спасет ваш лидер, если вы устроите бойню с кланом, в чьем квартале вы проживаете и работаете?» Спокойно и уверенно произнес Руфус. Офицера от этих слов немного передернуло, но он тоже не хотел развивать этот конфликт. «Надеюсь, мер не узнает о том, что здесь случилось», — сказал офицер. «И я на это надеюсь хорошего вам дня», — ответил Руфус, и мы с ним и его людьми пошли к выходу из переулка. «А ты не торопился, да?» — промямлил я на грани потери сознания. «Зато ты поторопился найти себе проблем. Помолчи, ты едва живой, сейчас отведем тебя к лекарю». Дальше я смутно помнил, что произошло, меня некоторое время тащили по улицам города, затем завели в здание или подвал и уложили на твердую кровать. Страшненькая девушка, но с красивой фигуркой, вытерла с меня кровь влажной тряпкой, я же все это время смотрел, как колышутся ее груди в разрезе ДКТ. Затем меня перевязали, чем-то напоили, что-то укололи и я уснул. Когда проснулся, раны уже начали затягиваться, а самочувствие было почти хорошим. На улице уже наступили сумерки, а возле меня сидел один из людей Руфуса. Как только он заметил мое пробуждение, сразу вышел из комнаты, а через пять или десять минут вернулся со своим начальником. «Все-таки выжил!» Без особого удивления спросил Руфус. «Что это было?» – сказал я пересохшим ртом. «Это были последствия. Ты назначил встречу, а вместо тебя пришли эти вышибалы. Как это понимать? Следи за языком, парень!» Повысил тон капитан Руфус. Мне его едва не отрезали вместе с головой. Пить хочу. Капитан кивнул рядовому, и тот снова исчез в проходе, но вернулся через несколько секунд с грязноватой кружкой. Мне было плевать на гигиену, хотелось тупо пить. А кроме воды хотелось глотнуть шмурдяка. — Мой эликсир вечной жизни и веселья отобрали. Бою как бы не обратился, — сказал я уже более бодрым голосом. — Вода с орумом. В больнице запрещен шмурдяк, только в экстренных случаях. «Почему это?» – удивился я. «От него замедляется кровообращение и накатывает усталость. Он полезен только для навыков и чтобы остановить мутацию или трансформацию. Но в то же время он токсичен. Так же, как и орум, разбавленный в воде». «Да, орум с алкоголем действуют резче, так что эффект ослабления мгновенный. Для больных это вредно», – терпеливо пояснил Руфус. «Хрен с этими больными, объясни, что я за подстава только что была». «Какая нахрен подстава? За тобой следили из-за криминальных разборок. Тебе без этого проблем мало, что ли?» «Нахрена ты связался с красавчиком? Да и с тухлым не следовало связываться», полушепотом сказал Руфус. «Так вышло. Он хотел убить моего друга, пришлось вмешаться». «Ну так ты бы забрал своего друга и свалил. Нет, тебе захотелось еще его место занять». «Ничего я не занимал, кроме портового ларька. Его владелец Рорик, я тут ни при чем». «Вот только не надо мне это рассказывать. Я навел справки на этого ролика. Он то исчезает, то появляется в городе вечно в долгах и бегах. Какой из него владелец?» «А вот и посмотрим. Руф, тут можно говорить?» «А мы сейчас что делаем?» «Ну, я про...» Я кивнул на рядового, стоявшего с капитаном. «Да, он свой. Посторонних в здании сейчас нет. Но и времени у меня мало. Я сейчас на дежурстве должен быть. Слушай, мне просто нужны деньги, чтобы найти дочь». Да и вообще, чтобы выжить в этом городе. Поэтому портовый ларек – оправданный риск. Оправданный? Да тебя теперь хочет круглый убрать, а еще поговаривают про Смайла и даже про дантиста. Ты понимаешь, во что ввязался? Ну, плюс-минус. Значит, теперь ты слушай. Или бросай это дело с бизнесом, или нам придется от тебя избавиться. Ты всех нас под угрозу ставишь. Я привлек к себе внимание, вытащив тебя из той подворотни. Слух по-любому дойдет до главы клана, а может и до мэра. «А это нехорошо. В смысле, что мне бросать? Я никак не связан с тем ларьком. Ты связан с Рориком. И что, мне нельзя общаться с ним? Общаться можешь, только не надо вместо него устранять конкурентов». «Да б...» Я едва сдержался, чтобы не заорать. «Варус, ты должен оставаться в тени и искать информацию, понимаешь? Мы выбрали тебя, потому что детокрады – твои злейшие враги, как и наши. Но если от тебя будет больше вреда, чем пользы, тогда извини. Вреда больше не будет. Уверен?» «Я на это надеюсь», – честно признался я. «Этого мало, Варус». «Ну вот те крест». «Чего?» «Да неважно. Я тебя понял. Идти в логово Круглого и убивать всех его приспешников я не собираюсь». «Но это радует». «Руфуса, можно попросить тебя об одолжении?» «Какое нахрен одолжение? Ты обалдел?» «Да мелочь, по сути. Чтоб сумеречная стража не совалась в портовый ларек». «Нужен он нам триста лет. Это вообще территория дневных. Ну, в свое время вы же весь город патрулируете». Конечно, и за городом тоже. Ну вот, предупреди своих, чтоб не трясли Рорика по поводу и без. А то взяточников тут много, как я понял. Я поговорю с офицерами, но и постарайся, чтобы происшествий там больше не было. А как же держаться подальше от Рорика? Это план максимум. А план минимум хотя бы будьте потише. Конечно, и еще одну просьбу можно? Наглости тебе не занимать, да? Что еще? Нервно спросил Руфус. Мне нужно мясо купить, твои охотники не приносят? «Мой отряд в основном за город не ходит, но сумеречники в целом охотятся, конечно. В основном это туши монстров, но иногда и дичь попадается, их скупают по хорошей цене. Не мог бы продать мне немного». «Вот что ты за человек, а? Тебя едва не убили, попросили не лезть в это дело, а ты на своей волне. Так что, продашь?» «По-братски, дорогой!» Тьфу ты, Давид заразил. «Я поговорю с охотниками. Торговцам они продают по 70-80 серебра за килограмм. А если я тонну возьму?» Будет скидка. По 50 серебра забрал бы. Только для начала нужна партия поменьше. Я огорчу тебя, дружок, но такие объемы ни один клан не обеспечит. Обычно день килограмм 10 приносят. И это если удачная охота. Да и цена смешная, какая им выгода. Я им скидку тоже сделаю. Мне главное запуститься, а потом отбоя от клиентов не будет. Какой ты надоедливый, Варус. Я поговорю с охотниками, потом найду тебя сам. Спасибо большое. И что вытащил из того переулка. И за лечение. За лечение с тебя 12 монет, ответил Руфус. И это не мне, а лечебному заведению. Да, конечно, вот только мой кошель забрали. Кстати, не одолжишь сотню золотых? Спросил я. Да ты, блядь, издеваешься.